Меня разбудил стук копыт по мощёному двору, и мне стало почти весело. Теперь надобно на распорядиться. Пусть люди вокруг меня улыбаются, пусть смеются, а я постараюсь присоединиться к ним, сначала мысленно, а потом и на самом деле, участвуя в каждодневной жизни. Раз я потеряла возможность ходить, я заведу себе инвалидную коляску. Я видела немало машин с ручным управлением и знала, что они приспособлены для разных случаев. Надо только иметь достаточно силы воли, чтобы не задумываться о невозвратимом прошлом. Первая половина дня после приезда домой была занята беседой с массажистом лараном Они вдвоем с Пьером осмотрели меня, обсудили инструкции профессора Париниса, выработали программу массажей и длительных упражнений. Конец дня я посвятила вступлению в мои скромные владения, иными словами, принялась заново обживать мою комнату. Мне нравилось, как она обставлена. В прошлом году ее обновили по моему вкусу. Все в ней напоминает о моем влечении лошадьми. На стенах английские гравюры, на книжных полках не романы, а работы по коневодству, верховой езде, скачкам. Моя кровать из красного дерева и кожи, рабочий стол, кресло — все привезено прямо из Англии. Я решила оставить стены белыми, но позволила маме выбрать перкаль для занавесок и покрывала на кровать. Из широких окон свет льется в комнату, а когда бывает жарко, можно устраивать сквозняк. Короче говоря, я была дома и не жалела о принятом решении. Мне хотелось поскорее увидеть Джерри и потолковать с ним. Но сначала надо было снова набраться сил, а главное устроить, чтобы разговор наш произошел наедине. Наши последние беседы крепко врезались мне в память, и их надо было продолжить. С тех пор положение совершенно изменилось, и я хотела знать, что же он решит. Или уже решил? Когда я с аппетитом проглотила завтрак, мама и Мари приготовили мое любимое кушанье а родители выпили кофе, поданный им в моей комнате, я спокойно сказала. Мне хотелось бы повидать Джерри. Они кивнули и вышли. Через несколько минут послышался стук в дверь, и Джерри появился на пороге. — Здравствуйте, Адиль, — сказал он, протягивая свою большую руку. — Рад снова увидеть вас. Он был настолько тактичен, что не спросил, как я себя чувствую не стал говорить, что я хорошо выгляжу или делать сочувственное лицо, а всего лишь крепко пожал мне обе руки, выразив лучше, чем мог бы это сделать словами, свою суровую дружбу. — Джерри, — сказала я, улыбаясь, — я хочу попросить вас о небольшой услуге. Мне хочется разместить здесь несколько привычных для меня предметов. Я показала на стену против моей кровати. Могли бы вы повесить тут мое седло, уздечку. Маленькую выставку рыцарских доспехов, — закончил он шутливо. Он тотчас нашел правильный тон, и я взглядом выразила ему благодарность за то, что он так хорошо понял меня. — А теперь расскажите мне о лошадях. Я указала на кресло возле моей кровати. Он сел и подробно ответил на все вопросы. Во время моего отсутствия появились новые жеребята, а три племенные кобылы, в том числе Белла, были отправлены на конные заводы в пен и в Сен-Ло. Фальстаф, о котором я заговорила спокойно, прекрасно ладен с Оленом Бусаром, а тот был в восторге, что представит такого коня. После того необъяснимого случая он ни разу не заортачился. Для всех его яростной реакции в тот день осталась совершенно непонятной. Отец продал одного годовалого же жеребенка за очень хорошую цену. А Италла — замечательная лошадь. Мне пришлось уговаривать его, чтобы он ее описал, потому что у нас возникла одна и та же мысль — эта лошадь принадлежит мне, но я никогда на нее не сяду. Я сжала зубы, чтобы не выдать своего отчаяния. Больше всего меня терзала мысль, что я никогда не сяду в седло. Я решила не поддаваться слабости и не уклоняться от разговоров на эту тему. Даже лежа в постели, я собиралась участвовать в жизни нашего хозяйства. Когда Джерри закончил обзор наших дел, как я его просила, он встал, чтобы меня не утомлять.